Глава 24. Винсен У Поля и Изабеллы все было готово. Хозяйка накрыла стол с размахом. мини пиццы крошечные пирожки и разные рулетики, изящно разложенные на подносах, в свою очередь умело расставленных на белой скатерти с тонкой серой каймой, радовали уже одним только своим видом. Изабелла с удовлетворением оглядела результат. Она обладала утонченным вкусом владела искусством гармоничного сочетания текстур, материалов и оттенков. Это было плодом многолетнего изучения глянцевых журналов по декорированию. Едва получив файл с видео, она развела бурную деятельность, счастливая тем, что вся эта компания явится в их дом. Она обожала принимать гостей. Еще совсем маленькой она устраивала для кукол прихотливые полдники, где камешки играли роль конфет, а стаканчики из-под йогурта наполнялись невероятными яствами, вроде тех, которыми лакомились Камила, Поль и Софи, в книгах графини Де Сигюр. Софья Фёдоровна Растопчена в браке графини Де Сигюр, французская детская писательница русского происхождения. Позже, когда другие подростки мечтали о свободе и отвязных вечеринках в ночных клубах, она представляла себе, как уже взрослая организует приемы планирует светские мероприятия и накрывает изысканные столы. Чтобы воплотить эти мечты в жизнь, следовало выйти замуж за какого-нибудь дипломата или аристократа. Другой вариант — податься в гостиничное дело или в ивент-агентство. Работа помощницей нотариуса никоим образом не позволяла ей утолить тайную страсть, которую только усиливал глянцевый журнал «Искусство сервировки стола». Изабелла вышла за поле, который был не слишком склонен к светским изыскам, а его служебные обязанности клерка в компании по экспорту-импорту не подразумевали большого числа приемов. Ну и пусть. Изабелла старалась делать хорошую мину при плохой игре, но сегодня была особенно рада собрать у себя в доме родных и близких Кьяры и Макса. Смахнув воображаемую крошку со скатерти, она бросила взгляд на настенные часы. На втором этаже Анна и Лухи хикали, просматривая какое-то видео в ТикТок. Дверь гаража со скрипом отъехала в сторону. Это вернулся Поль. Изабелла поправила собранные в хвост волосы и улыбнулась своему отражению в зеркале у входной двери. Вскоре дом будет полон жизни. В машине Мелани молчала. Эстебан поискал тему для разговора, чтобы как-то заполнить тишину пожаловался на неспокойную ночь, когда ему не давала спать разыгравшаяся язва, на постоянные приступы изжоги. Уже сколько месяцев между ними шла холодная война. Как считал Эстебан, Мелани не упускала случая съездить с ним на ту или иную вечеринку, чтобы лишний раз измотать его, причем и его самого, и его банковский счет. «Ты же знаешь, что надо сделать», — утомленно вздохнула она. «И что же?» Но в его «что же» не было особого желания сменить тему. Напротив, бинго! Маховик крутанулся по новой, а он этого и добивался. Завести старую песню о необходимости медицинского обследования и консультации со специалистами. Он терпеть не мог врачей и больницы. Конечно, он понимал, что следует подлечиться, но прежде чем накачиваться всякой химией, он хотел испробовать другие способы и прекрасно знал, что на самом деле его гложут жена и стресс. На сегодняшний день изжога была наименьшей из его забот, но военная хитрость сработала. Мелани не стала искать других объяснений его озабоченному виду. Пока жена отвечала на телефонный звонок, он спокойно и почти автоматически вел машину, направляясь к дому Изабеллы и Поля. Бульвар эдгар Кине. Конечно, это прежде всего друзья Кьяры и Макса. Но они вот уже много лет встречаются на всяких праздниках, ужинах и на отдыхе. Авеню Маришаль Жоффр. Да, вчера вечером любопытная получилась встреча, что-то вроде тайного собрания заговорщиков. Люси ушла в себя, узнав о возможном разводе. Когда она вот так смурнеет, взгляд у нее становится весьма жестким. Улица сен Дас. Бррр, Люси такая холодная. Он знаком с ней уже очень давно. Они оба были в Лярушиле, когда Макс и Кьяру поразил пресловутый удар молнии. Они были и на их свадьбе. Мелани всегда на дух не выносила Люси, твердила, что она неприятная. Алей Соль. По правде говоря, может так оно и есть, но вот к нему Люси неизменно относилась тепло. И все же в голове не укладывалось. Кьяра с Максом, и вдруг развод. Эстебану никак не удавалось оценить ситуацию. Может, потому что ему не хватило времени разложить все по полочкам? Он весь день пахал, как проклятый. А потом они сразу отправились на эту вечеринку с просмотром. «Вы входите в зону турбулентности». Был ли он действительно удивлен. Трудно сказать. Да, разумеется, от него не ускользали определенные перемены в них. Но разве не все пары проходят через такие перерождения?» Достаточно вспомнить о собственной семье, оказавшейся на грани полного развала. Очевидного кризиса у друзей не наблюдалось. Во всяком случае, со стороны не было заметно никаких проблем. Вообще-то, он панически боялся соваться в чужие дела, так что в любом случае воздержаться от любых комментариев, хотя на самом деле удивился, что не попал в число посвященных. Да, он помнил, как несколько лет назад, когда Макс дал маху, выслушивал его стенания, но Кьяра даже тогда держала свои переживания при себе. И все таки со вчерашнего дня он кое-что стал припоминать. Бульвар Демазьер. Они с Максом были компаньонами в их предприятии и главными акционерами, так что зависели друг от друга. С какого-то момента Макс стал явно притормаживать и даже заговаривал о необходимости разнообразить свою деятельность, Но он всегда столько всего говорил. Было бы ужасно, если бы грядущие события поставили под удар их компанию. Развод — штука недешевая. Может, Макс захочет уступить свою долю? Оставив поле и Эстебана в кафе, Люси решила пройтись до дома пешком, чтобы все хорошенько обдумать. Она словно раскручивала на асфальте клубок вопросов и даже искала обходные пути, страшась наступающих событий. Она считала Кьяру сестрой и знала, что та питает к ней не менее теплые чувства. Даже больше. Друг ради друга они готовы были пройти через огонь и воду. Тогда почему она не доверилась? Кьяра по натуре скрытная, и душа у нее изранена куда больше, чем кажется окружающим. Но все же. Может, они с Максом собирались устроить все по-другому? Эта вечеринка сюрприз и импровизированный отъезд в Нью-Йорк, Наверняка перевернули все их планы. Или же они еще не уверены в своем решении. Но это идёт вразрез с датой, которую Поль увидел в бумагах адвоката. Со вчерашнего дня слова Поля неотвязно крутились у нее в голове. Люси очень тяжело переживала эту новость, но оставалась на стороне подруги. Кьяра никогда не принимала скоропалительных решений. Если речь пошла о разводе, значит, он ей необходим. Сейчас Люси больше всего корила себя за то, что не проявила должной настойчивости в те несколько раз, когда замечала в подруге упадок духа. Люси вспоминала, как она гостила у Кьяры, когда Маноль еще не отрывался от игровой приставки. Воскресные обеды с Жозефом и Линой, настоящим стержнем семейства, еще до ее болезни. Саму болезнь Лины. И то, что было потом, когда невыносимая боль пропитала все и всех. Люси, у которой никогда не было теплых отношений с близкими, не слишком интересовавшимися ее делами, стала как бы приемной дочерью в семье подруги. И с тех пор их связь не слабела. Да, её задело то, что подруга ей не доверилась, но она не обиделась. Когда любишь, то можешь все понять. Люси верила, Люси знала, Кьяра дорожила и своим прошлым, и настоящим а интенсивность связи между тем и другим менялась в зависимости от периода ее жизни. Но при этом их дружба всегда оставалась нерушимой. Люси так глубоко вздохнула, что сама удивилась. Кьяра никогда не позволяла себе осуждать любовные истории подруги, которые раз за разом превращались в пшик. И Люси будет рядом, когда понадобится Кьяре. Этим вечером, сидя в метро на пути к Полю Изабелли, Люси размышляет о том, что будет дальше, осознавая, какой взрыв вызовет новость в микрокосме, образовавшемся вокруг этой читы. На несколько минут поезд выныривает из недр города. В окнах вагона подземный Париж сменяется фасадами и вывесками. Это как настоящий глоток воздуха. Выходить Люси надо было на конечный, так что риск проспать ей не грозил, и она задремала. В голове смешались крики, плач, собственные опасения и вся абсурдность человеческой жизни. Когда она открыла глаза, очнувшись от путанного сна, то поняла, что приехала. Люси вспомнила поле на грани истерики и отрешенное лицо Эстебана. Она понимала, что ее собственные домыслы и опасения ничего не значат, ведь жеребий уже брошен, и никто пока не знает, кто останется в выигрыше, а кто проиграет.